Николай Иванович Пирогов. Имя выдающегося русского хирурга и анатома Николая Ивановича Пирогова, родоначальника научной хирургии и основоположника военно-полевой хирургии, известно не только врачам, но и любому образованному человеку. Родился будущий талантливый врач 13 ноября 1810 года. В семье Казначей Московского Прявенского депо Ивана Ивановича Пирогова. Он был тринадцатым ребёнком семьи. Жили Пироговы в то время в собственном домике в приходе Троицы в Соромятниках. И как все тогдашние родители, не только радовались прибавлению семейства, но и гадали, сколько этому младенцу будет суждено прожить на свете. Всех детей будет 14, но в живых останутся только трое: две сестры и брат Николай. В России болели и умирали больше, чем в других странах Европы. В особенности высокой была детская смертность. Врачебные и особенно санитарные помощи находились в плачевном состоянии. И если верить энциклопедическому словарю Брогауза и Эфрона, такое положение дел почти не изменилось плоть до 1897 года. Смертность в России поистине громадна, указывается в словаре. Она не может быть объяснена ни разницей в возрастном составе, ни усиленной рождаемостью, но указывает на низкое положение страны в культурно-санитарном отношении. В значительной степени её высота обусловливается смертностью детей в возрасте до 5 лет. Дети до 5 лет составляют 57,4% всех умерших. В Швеции и Швейцарии 33%, во Франции только 28,3%. В России существуют местности с громадной детской смертностью. Пермская губерния в 1881 году 79,5% от года до 10 лет. Новгородская губерния 1836-1885 годы 73,1% до 1 года. Московский уезд 1869-1873 годы 62,5% до 5 лет. Огромное количество новорождённых, умерших от острых желудочно-кишечных катаров, гастритов, свидетельствует об отсутствии правильного питания. Погибали они главным образом в летнее время. Вблизи столиц детская смертность увеличивалась за счёт детей, которых отдавали из воспитательных домов в деревни для вскармливания питомнический промысел. и их доля достигала 80% от всех умерших. Продолжительность жизни в России была очень низка: для мальчиков 27 лет, для девочек 29 лет. Местами она опускается до 19 лет в Пермской губернии и даже до 17 лет. Куси Александровский завод, указывалось в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, Причины детской смертности были следующие: скарлатина самый высокий процент, оспа, дифтерит, круп, коклюш, сыпной и брюшной тиф, неопределённые заболевания. Они занимали второе место после скарлатины дизентерия. Иными словами, почти всё, что попадается в любой истории болезни любого современного здорового ребёнка в прошлом, могло стать причиной ранней смерти. И при этом надо учесть, что приведённые данные относятся к концу XIX века, ко времени, когда в мировой и отечественной медицине были достигнуты серьёзные успехи. А какова же была медицина в самом начале века, то есть в 1810 году, когда и появился на свет будущий великий хирург? Не только в отечественной, но и в мировой практике господствовали следующие доктрины: Теория, что ли, называвшая источником всех болезней желудок. Теория Камфа, изгоняющая неприятелей здравия тысячу клистиров, а также весьма распространённая в то время идея, искавшая причины болезней в сотах безвещественного мира. Помимо этого, не надо забывать и о врачах-вампирах, которые при любом удобном случае старались прибегнуть к ланцету и кровопусканию, доводя своих пациентов до элементарной анемии. Через два года во время нашествия французов Пироговы, как и большинство жителей Москвы, покинули город, а по возвращении им пришлось строить новый дом. Детство будущего знаменитого хирурга прошло в весьма благоприятной обстановке. Отец был отличный семьянин и любил детей. Средства к жизни имелись. Вновь отстроенный дом оказался просторным и весёлым, с небольшим, но хорошим садом, цветниками, дорожками. Отец любил живопись, и по этой причине разукрасил стены комнат и даже печки фресками какого-то доморощенного художника. Лет в лет 6 Николаем овладело, как говорят немцы, бешенство чтения. Масса детских книг, популярных тогда в ходу, Зрелище вселенной, Золотое зеркало для детей, Детский вертоград, Детский магнит, Пыльнаевы и Зопова басни были прочитаны по нескольку раз. Отец обыкновенно дарил детям книги, и самое сильное впечатление на маленького Николая произвело детское чтение Крамзина. Так что в своих записках Пирогов, спустя десятилетие, упоминает имена разных действующих дам лиц. Подарок отца, будущий хирург, считал самым лучшим в своей жизни. Мальчик занимался только тем, что его по-настоящему интересовало. Внимание было сосредоточено лишь на излюбленных предметах. До 9 лет с ребёнком занималась мать и старшая сестра. Затем он перешёл в руки учителей Первым учителем русского языка был у Николая студент университета. «Я помню довольно живо, — вспоминает Пирогов, — молодого красивого человека и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице». Воспоминания о щеках, улыбке, туго на крахмаленных воротничках и белых с тоненькими синенькими полосками панталонах моего первого учителя как-то слились в памяти с понятием о частях речи. Следующие два учителя, студент Московской медицинской хирургической академии, занимавшийся латинским и другой французским языком, не оставили и таких внешних впечатлений. Этот педагогический триумвират исчез без следа, и лишь улыбка одного из них наподобие улыбки чеширского кота сумела зацепиться в памяти. Уже с детства маленький Николай любил играть в лекаря. Возникнув новинием своим, эта игра обязана неожиданно свалившемуся на семью несчастью болезни одного из сыновей, брата Николая. Чем такая детская болезнь могла закончиться, можно предположить, вспомнив сухие данные статистики. В дом был приглашён доктор Мухин. Ему-то и суждено было сыграть весьма примечательную роль в судьбе будущего выдающегося врача. В один прекрасный день маленький Перагов попросил кого-то из домашних лечь в кровать, а сам, приняв вид и осанку доктора, важно подошёл к мнимому больному, пощупал пульс, посмотрел на язык, дал какой-то совет по приготовлению декокта, атлантинского декоктум, отвар из лекарственных растений. Распрощался и вышел при важно из комнаты. Это представление забавляло домашних, и поэтому Колю попросили повторить представление. Будущий хирург усовершенствовался и стал разыгрывать роль доктора, посадив и положив несколько соп, между прочим, и кошку, переодеты в даму. Переходя от одного мнимого больного к другому, он садился за стол, писал рецепты и толковал, как принимать лекарство. Не знаю, пишет Пирогов, получил бы я такую охоту играть в лекаре, если б вместо весьма быстрого выздоровления брат мой умер. Трудно и почти невозможно сейчас восстановить то, как формировался жизненный сценарий будущего учёного. Мы располагаем только отдельными фактами. Знаменитый американский психолог Эрик Берн в своей книге Игры, в которые играют люди, обращает внимание на книжки прочитанные в раннем детстве и на систему запретов и поощрений, исходящих от родителей. Что-то так поразило в обращении маленького Коли Перогова, что он на всю жизнь запомнил имена из детского чтения Крамзина. Ребёнком человек вображает себя кем-то, играет, а став взрослым, воплощает собственные фантазии в своей жизни, вкладывает их в свою судьбу. Можно вообразить, какая тревога воцарилась в доме, когда заболел ребёнок. Даже сейчас это не очень приятно, а тогда, в эпоху тысяч клистеров, весь страх и нервозность родителей сполна передавалась и детям. Один из основателей психологии Абрахам Маслоу охарактеризовал науку не только как путь самовыражения человека, но и как проявление невроза. Наука для исследователя может оказаться способом ухода от реальной жизни, обретения психологического убежища, из которого мир видится предсказуемым, контролируемым, безопасным. Может быть, для маленького Коли Перогова играть в доктора во время болезни брата означало то же самое, что и спрятаться под подушку, когда нянька рассказывала страшные истории. Обеспокоенность мамы и папы сменилась весельем благодаря удачной имитации. А быстрое выздоровление брата лишь подтвердило, что мальчик всё делал правильно. Будущий жизненный сценарий скорее всего выстраивался и закладывался по следующему плану. Горечо любимые родители озабочены болезнью брата это явный вызов. В доме появляется некий Мак, он же врач. Мак изготавливает волшебные лекарства. Мак покинул дом, родители по-прежнему озабочены. Остаётся повторить все действия мага, чтобы успокоить родителей. По мнению французского психолога XX века Жана Пиаже, дети в раннем возрасте творят вымышленный мир. Они обожествляют своих родителей. Одобрение старших это указание богов. Счастливое выздоровление брата, радость и одобрение родителей способствовали тому, что в душе маленького мальчика сложилась схема успешного жизненного поведения. Так незаметно формировалась психология будущего целителя. Из биографии великого хирурга нам также известно, что на медицинский факультет Московского университета он поступил благодаря совету и поддержке все того же Мухина. На 12-м году жизни Пирогова сначала отдали в частный пансион Кряжева, а затем неожиданно забрали его оттуда, по существу вырвав из мира детства, чтобы готовить к поступлению на медицинский факультет и во взрослую жизнь. О своем пребывании в пансионе Пирогов сохранил очень хорошие воспоминания. В особенности о преподавателе русского языка Выцеховиче. Последствие ученик и учитель встретились в клинике, где Выцехович лежал больной. Учитель русского языка был тронут посещением Пирогова и изумлён тем, что его целитель пошёл по медицинской части, а не занялся словесностью. Это удивление свидетельствует о том, что Пирогов обладал многими дарованиями, каждый из которых мог обратить в свой жизненный сценарий. Но избрана была именно медицина. Система родительских запретов и поощрений сыграла свою роль. Пока Коля находился в пансионе, на его семью обрушились несчастья. Это не было связано только с детской смертностью, а своих братьев и сестёр Перагов почти не упоминает. Он не говорит даже о брате, которого исцелили когда-то. Смерть унесла 11 детей в семье. Но пирогова она лишь слегка задела, оставив на всю жизнь следы оспы на лице. Растрата казённых денег другим братом, вынужденный выход в отставку кармелисса многочисленного семейства окончательно подорвали материальное положение семьи. Николае пришлось забрать из пансиона. Платить было нечем. Ещё на Каноне, игравший со своими школьными товарищами в саду в солдаты, причём отличился изумительной храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков, записки. Пирогов был взят из пансиона Кряжева, где пробыл около 2 лет. Отныне ему предстояло вступить в схватку с очень грозным врагом, который уже основательно прошёлся по его родному семейству и готов был возобновить атаки в любой момент. Это отец решил за своего сына, что ему надо заниматься медициной. Николай Перагов принадлежал к так называемым обер-офицерским детям, то есть к разночинцам. В этом смысле выбор жизненного пути для детей был у него невелик. Раз не вышло с пансионом, который мог обеспечить сыну чиновничью карьеру, пришлось пойти по медицинской части. Лекарь в ту пору воспринимался как просвещённый лакей. Дворяне этим ремеслом не занимались. Мухин дал разорившемуся отцу совет — готовить 14-летнего отрока для поступления на факультет. Будет профессия — ремесло. Решения отца и заложенные внутри богатой личности Николая призвания счастливым образом совпали. Для приготовления сына к экзамену в спешном порядке пригласили студента медицинского факультета, заканчивающего курс. Это был фиактистов, человек с виду добрый и смиренный, но под этим добродушным обликом кипели страсти, которые так же окажут соответствующее влияние на судьбу будущего врача. Этот студент поселился у Пероговых и начал заниматься с будущим медиком в основном латынью. Из знакомых бывших в то время в доме Пероговых, особенно были интересны два человека: Григорий Михайлович Шиберёскин и Андрей Михайлович Клаус. Оба изврачебного, правда, нищего персонала Московского воспитательного дома. Берёзкин толковал с будущим медиком о медицине, подарил ему какой-то составленный на латыни сборник с описанием в алфавитном порядке лекарственных трав. Словохотливо берёзкин, большой шутник, потешал мальчика своими постоянными шутками. Клаус, знаменитый оспа-прививатель Екатерининских времён, был весьма оригинальным человеком. Имея большую практику в семье Пероговых, старик Клаус обязательно посещал этот дом в табельные дни. Любознательного мальчика он особенно занимал имевшимся при нём микроскопом. раскрывался, вспоминает Перогов чёрный ящик, вынимался крошечный блестящий инструмент, брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглой, клался на стёклышко, и всё это делалось тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайлча и ждал замиранием сердца минуту, когда он приглашал взглянуть в его микроскоп. Ай-ай, какая прелесть! Отчего это так видно, Андрей Михайлович? А этот дружок тот с тёкло вставленные, что в 50 раз увеличивает. Вот, смотри-ка. Следовала демонстрация. Известно, что основы анатомии в европейской науке были заложены в 16 веке, почти за 300 лет до того, как в России появился свой анатом. основоположником же европейской анатомии по праву считается Андреас Визали, настоящая фамилия Витинг. 1514-1566 годы жизни. Уроженец Брюсселя. До этого момента всякие серьёзные разговоры об анатомии были практически невозможны, так как в эпоху средневековья вскрытие трупов считалось кощунственным. И это определялось той особенностью мышления человека эпохи средневековья, которая применительно к анатомии и к возможному вскрытию трупов выражалась в особом отношении к смерти. В известной книге о средневековье историка Филиппа Арьеса, человек перед лицом смерти рассказывается. Люди селились на кладбищах, нисколько не смущаясь ни повседневным зрелищем похорон прямо у их жилья, ни соседством больших могильных ям, где мертвецов зарывали, пока ямы не наполнялись доверху. Но не только постоянные жители кладбища рассказывали там, не обращая внимания на трупы, кости и постоянно стоявший там тяжёлый запах. И другим людям кладбище служило форумом, рыночной площадью, местом прогулок и встреч, игр и любовных свиданий. Это странно с точки зрения современного человека отношение к кладбищу, определялось тем, что средневековый горожанин не отделял смерть от своей повседневной жизни. Концепция страшного суда предполагала, что каждый погребённый должен встать из могилы и во плоти предстать перед Всевышним. Само собой разумеется, что подобная установка исключала какие бы то ни было манипуляции с мёртвым телом. Именно поэтому во времена Визалии непререкаемым авторитетом в области анатомии считался Гален, который производил вскрытия не людей, а животных, в основном обезьян. К тому же, во времена первого анатома продолжало например бытовать мнение, будто у мужчин на одно ребро меньше, чем у женщин. И будто бы в скелете человека есть косточка, которая не горит в огне, неуничтожима. В ней-то якобы и заложена таинственная сила, позволяющая умершему предстать по зову трубы архангела перед Спасителем. И хотя косточку эту никто не видел, её описывали в научных трудах, в её существовании не сомневались. Немудрено, что вязали её даже в самый расцвет эпохи возрождения, приходилось необычайно трудно. Для того, чтобы заниматься запрещённым вскрытием трупов, он использовал любую возможность. Если у него заводились деньги, он договаривался с кладбищенским сторожем, и тогда ему доставался труп, пригодный для работы. Если же денег не было, он украдкой вскрывал могилу сам. В Париже Жаню Тамими, естественно, испытатель попал в неприятную историю. Он втайне снял труп повешенного преступника и произвёл вскрытие. За такое кощунство духовенство потребовало строжайшего наказания. Но даже в эпоху возрождения мёртвому телу ещё зачастую приписывали таинственные свойства. Так Парацельс был уверен, что смерть не лишает труп чувствительности, и он сохраняет вегетативную силу след жизни, её остаток. Средневековое почтение к смерти сохранилось и в России начала XIX века, когда Перогов только ещё готовился к поступлению на медицинский факультет Московского университета. В это время публично раздавались требования прекратить мерзкое и богопротивное употребление человека, созданного по образу и подобию творца, на анатомические препараты. В Казани дело дошло до предания земле всего анатомического кабинета, в целью чего были заказаны гробы, в которые и поместили все препараты, сухие и в спирте, и после панихиды в параде с процессией припроводили всё это на ближайшее кладбище. Отсюда ещё одна из особенностей научного пути Перогова. Свою анатомическую премудрость он вынужден был постигать за пределами России. В Европе давным-давно уже отказались от средневекового священного трепета перед смертью. В западной Европе периода барокко, а затем в эпоху Просвещения, препарирование трупов вошло в своеобразную моду. Так в эпоху барокко было распространено убеждение, что мир есть ничто, и у человека не остаётся никакой надежды на спасение души. В Европе в это время начался отход повседневной жизни от церкви. Едва ли можно заподозрить в атеизме кардинала Антонио Барберини, умершего в первой половине 17 века. Не случайно он избрал для своего надгробия в Риме неутешительную надпись: "Здесь покоится прах, пепел и ничего более". Можно сказать, что весь Рим в этот период буквально превратился в город небытия. оставаясь при этом столицей католического мира. В эпоху Просвещения отказ от религиозных взглядов в пользу философии природы и концепции так называемого естественного человека Вальтер Руссо привёл к полному отрицанию идеи загробного мира и священной неприкосновенности мёртвого тела. Знания о человеческом теле распространились среди широкой публики, умеющей читать и писать. В распространении этого знания решающую роль сыграли вскрытия трупов, давно уже ставшие привычным делом на медицинских факультетах. Анатомия стала нужна философам, как об этом свидетельствует статья в знаменитой энциклопедии Деламбера и Дидро. Этот манифест французских просветителей в частности утверждает: познание самого себя предполагает знание тела. О знании тела предполагает знание такого удивительного сцепления причин и следствий, что никакое знание не ведёт более прямой дорогой к понятию всеведущей и всемогущей мудрости. В 18 веке, особенно в просвещённой Франции и Англии, вскрытие трупов не просто стало приемлемым, но превращалось в модное поветрие. В эту эпоху можно было услышать немало жалоб на то, что молодым хирургам не удавалось найти для своих студий достаточное количество мёртвых тел. Из-за конкуренции со стороны лиц, производивших частные вскрытия, не имевших отношения к профессиональной подготовке врачей. Аутопсия стала очень модным искусством. Богатый человек, не лишённый интереса к разным явлениям природы, мог иметь в своём доме как химическую лабораторию, так и частный анатомический кабинет. Многие семьи использовали трупы своих умерших для собственного просвещения или для удовлетворения любопытства. Во Франции XVIII века проводилось много вскрытий. Личный врач Людовика XVI хвалился тем, что за свою жизнь препарировал 1200 трупов. Литература того времени буквально изобилует историями о гробокопателях, похищающих тела мертвецов на кладбищах. Так, в ночь четверга на пятницу 13 января 1786 года шесть неизвестных злоумышленников выкопали и унесли семь трупов взрослых и три детей. Писатель Себастьян Мерсье в своих картинах Парижа 1789 год упоминает о четырёх молодых хирургах Дайно, пробравшись ночью на кладбище, выкопавших какой-то труп и отвёрших его на фиаakre к себе домой. После вскрытия они сожгли останки в печи и согревались зимой жиром мертвецов. Читая биографию Пирогова, мы видим, что уже в детстве он познакомился с протестантским кругом семьи обрусевших немец Клаус, отношением ко всякого рода экспериментов. Клаус в данном случае чем-то напоминает знаменитого мастера на все руки Дроссельмейера, который проник в дом советника медицинской штальбаума с большим ящиком подмышкой. Именно так и начинается сказка Гофмана Щелкончик. Раскрывается чёрный ящик, пишет в своих воспоминаниях Пирогов, и как заворожённый будущий хирург смотрит на магическое порождение протестантской этики, на символ экспериментов в науке нового времени, на знаменитый микроскоп. Если можно в 50 раз увеличить какой-то листок для того, чтобы проникнуть в тайны природы, то почему нельзя заглянуть во внутрь человеческого тела? Ведь там скрывается не меньшая, а может быть, большая тайна, чем в простом растении. Кстати сказать, в дальнейшем так называемая топографическая анатомия, бесспорное открытие нашего учёного, как раз и будет построена по принципу превращения человеческого тела в прозрачное или стеклянное, наподобие линз знаменитого микроскопа Клауса. Вступление в университет, пишет Пирогов, было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий в бой на жизнь или смерть, осилил и победил волнение и шёл хладнокровно. На экзамене в качестве декана факультета присутствовал и Мухин. Это действовало ободряюще на экзаменующегося. Экзаминаторами были профессора Ерзляков, Котельницкий и Чумаков. Испытания прошли благополучно. Профессора остались довольны и подали в надлежащем смысле донесение правлению университета. Студента ребёнка отец повёз в кондитерскую и угостил шоколадом. Так окончательно сформировался жизненный сценарий будущего великого хирурга. Известно, что древние равины, дабы приобщить своих сыновей к знанию, намазывали страницы Талмуда мёдом. Шоколад в кондитерской, полученный из рук горячо любимого отца, наверное, похожим образом оказался связан для Пирогова со сладким вкусом медицинской премудрости. В Московском университете 20-х годов 19-го столетия по выражению самого Пирогова преобладал так называемый комический элемент. На лекциях некоторых чудаков-профессоров собирались студенты разных факультетов ради потехи, превращая все в балаган. Известно, что некоторые профессора того времени придерживались усердно системы перекличий к по спискам. Они испытывали почему-то небычайное отвращение к чужакам. Этой антипатией и пользовались студенты. Школеры нарочно приводили в аудиторию профессоров-чужиедов посторонних лиц, А потом уже во время лекций заявляли об их присутствии, и шумом и воплями устраивали изгнание приглашённых. После этого угомонить разбушевавшуюся толпу было уже невозможно. На самом медицинском факультете строго-настрого запрещалось препарировать тела, не говоря уже об операциях на живых людях. Преподавание велось не на человеческом теле, а на платках. подёргиванием за краёв которых изображались функции мышц. Иными словами, медицинский факультет напоминал такой же факультет где-нибудь в Монпелье во Франции, но только в эпоху средневековья, когда исследование человеческого тела находилось под строжайшим запретом церкви. Лекции читались по руководствам 1750-х годов. Будущий хирург изучал анатомию в основном теоретически под руководством профессора немца Юста Христиана Лоддера. Лоддер теоретизировал, не имея возможности продемонстрировать сказанное на практике. За всё время обучения Пирогову всего несколько раз удалось видеть литотомию, операцию по удалению камней у детей, и только однажды он присутствовал при ампутации голени. Другую основную медицинскую науку, физиологию, читал Пирогову сам Ефрем Осипович Мухин, маг и волшебник, исцеливший когда-то родного брата Пирогова. Эти лекции читались добросовестно по иностранному руководству с добавлениями и комментариями. Однако Пирогов, аккуратно посещая их в течение 4 лет, ни разу не мог дать себе отчёта, выходя из аудитории, о чём собственно шла речь. Студент приписывал всё собственному невежеству и слабой подготовке, ни разу не усомнившись в глубоких познаниях своего наставника. Клиницисты профессора также не смогли оказать серьёзного влияния на Пирогова. Знаменитый врач мудров лишь неустанно твердил о необходимости заниматься анатомией, но одних разговоров тут было недостаточно. Преподавания продолжали вести на платках. Хирург Гилдебрант так сильно гнусавил, что стояв в двух шагах от него, нельзя было понять ни слова. Огромная лекционная аудитория тем временем просто жила своей самостоятельной жизнью, стараясь не особенно раздражать гнусавого профессора. Всем прочим языкам этот немец предпочитал латынь, и преподавал он по своему собственному учебнику, написанному на этом славном языке Овидия. Остается только догадываться, какие сведения могли почерпнуть студенты из общения с этим ученым-мужем. Гораздо сильнее, чем профессора, на юного Пирогова повлияла сама студенческая среда, и здесь надо отдать должное Тихоне Феоктистову, который внезапно проявил себя с самой неожиданной стороны. Совсем юный 14-летний студент прикипел всей душой к своему бывшему наставнику, обучавшему его когда-то латыни. У него он и останавливался после занятий, проводя с этим на вид тихим человеком немало времени. Возвращаться домой сразу после занятий было далеко. Родители ждали студента не раньше 4-5 часов вечера, и стихия студенческой вольницы буквально опрокинулась на голову юного пирога. Дело в том, что скромный студент-фиактистов был козённо коштым студентом и жил в общежитии с пятью другими товарищами в номере 10. Чего я не насмотрелся и не наслышался в десятом номере, восклицал впоследствии Пирогов. Шум и гам, царившие в этом номере в первых числах каждого месяца в день получки доходили до таких гимерических размеров, что, по словам Пирогова, проходившие мимо этого питомника детей Аполлона, крестились и отплевывались. Вот в какую компанию благодаря скромному феоктистову попал 14-летний Пирогов прямо из детской комнаты, из семьи, где соблюдались все посты, все обряды, предписываемые православием. Влияние десятого номера было громадным. Оно и обусловило окончательный умственный и нравственный перелом в душе Пирогова. Даже к утеже десятого номера сослужили будущему клиницисту немалую службу. Так впоследствии в Дерпте, бьющий через край разгол студенческой жизни, не представлял уже для него ничего нового и увлекательного. У те же в Дерпте, где Пирогов был вполне уже самостоятельным человеком и находился вне влияния родной семьи, могли бы, как и для многих других русских юношей, попавшихся в эту атмосферу студенческой вольницы, иметь роковые последствия. От пьянства многие из этих россиян очень часто заболевали чехоткой. У Пирогова же к тому времени против разгула уже выработался стойкий иммунитет. Но именно этот злощастный номер и поддвигнул юного студента к практической анатомии. Помимо никому не нужного гербария, приобретённого за баснословные по тем временам деньги 10 рублей, старшие товарищи сумели всучить юному естествоиспытателю мешок с костями. Сам Пирогов вспоминал об этом эпизоде так: Когда я привёз кулёк с костями домой, то мои домашние не бездушевно тревоги смотрели, как я опорожнял кулёк и раскладывал драгоценный подарок десятого номера по ящикам пустого комода. А моя нянюшка, случайно пришедшая к нам в гости, увидев у меня человеческие кости, прослезилась почему-то. Когда же я стал ей демонстрировать очень развязно поворачивая в руках лобную кость, виничный шов и надбровные дуги, то она только качала головой и приговаривала: "Господи Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник!" В этой непосредственной реакции простой русской женщины раскрывается тот самый внутренний конфликт между традиционным православным мышлением и экспериментаторским духом науки, навеянным протестантской этикой. Ёны пирогов с черепом в руках, бог знает, как эти кости попали в присловутый десятый номер, скорее всего, не хватило на выпечку и пришлось копать где-нибудь на кладбище. Так вот, юный Пирогов с щирипом в руках это гамлетовская поза, кстати сказать, так и застыла навечно в бронзовом монументе, невольно напоминает Фауста, то есть фигуру, воплотившую все теологические черты науки нового времени, порождённые всё той же протестантской этикой. Во время студенчества Пирогову материальное положение семьи пришло к окончательному падежу. В конце первого года обучения, 1 мая 1825 года, отец Перогова внезапно умер. Уже через месяц после смерти отца семья, состоявшая к этому времени из матери, двух сестёр и студента Николая, должна была предоставить дом и всё, что в нём находилось, казне и частным кредиторам. Выброшенная буквально на улицу, семья неожиданно обрела поддержку в лице отроюрного брата отца, Андрея Фёминовича Назариева. Он был заседателем какого-то московского суда и жил с многочисленным семейством своим в маленьком собственном домике, в котором Пироговым уступили мезонин с тремя комнатами и чердаком. Получается, что юного Фауста спасло российское православие, обычная сердедобность, столь распространённая среди простых людей. Не будь этого тройурдного дяди, живущего по христианским законам и наверняка человека вцерковлённого, не было бы у нашей медицины одного из славных представителей её. Пирогов писал о своём тройурдном дяде. Это была добрейшая душа. Он поил иногда меня чаем в ближайшем трактире, когда я заходил в суд у Иверских ворот, отвозил меня иногда на извозчике из университета домой и однажды Этого я никогда не забывал, заметив у меня отставшую подошву, купил мне сапоги. В доме дяди Пирогова прожили год, а потом наняли квартиру и держали жильцов. Мать и сёстры, кроме того, занимались мелкими работами. Одна из сестёр поступила в надзирательницы в какое-то благотворительное детское заведение. Уроки давать Пирогов не мог, потому что одна ходьба в университет и обратно занимала 4 часа времени. Вспомним и об отставшей подошве и о новых сапогах, по тем временам подарок немалый и очень важный для Перогова. К тому же и мать была против того, чтобы он работал на себя и слышать не хотела, чтобы её сын сделался степендятом или казёна кошным, считая это чем-то унизительным. Ты будешь, говорила она, чужой хлеб заедать, пока хоть какая-нибудь есть возможность, живи на нашем. Вот оно, коллективное христианское сознание. Это чувство коллективизма, как одно из составляющих в научном сознании русских учёных, видимо, также закладывалось в душе Пирогова с ранних лет. Ему надо было получить профессию, потому что ради этого три женщины готовы были жертвовать собой. Пирогов изучал, может быть, самое далёкое от православной этики ремесло хирургию, чтобы оправдать надежды трёх верующих простых русских женщин. Впрочем, расходы на университет были тогда невелики. Платы за слушание лекций не полагалось, мундиров не существовало. Когда позднее ввели мундиры, сёстры шили Пирогову из старого фрака какую-то мундирную куртку с красным воротником. И Пирогов, чтобы не обнаружить несоблюдение формы, сидел на лекциях в шинели, выставляя на вид только светлые пуговицы и красный воротник. помогал обедневшей семье и крёстный отец пирогова, московский именутый гражданин Семён Андреевич Лукутин. Так перебивалась семья с хлеба на воду, и благодаря самоотверженности матери и обеих сестёр, будущему светилу русской медицины, удалось пройти университетский курс до конца. Как я или лучше мы писал Пирогов впоследствии пронищенствули в Москве во время моего студенчества, это для меня осталось загадкой. Сложившаяся на медицинском факультете Московского университета комическая ситуация уже никого не могла удовлетворить, и у академика Парота возникла идея так называемого профессорского института. Необходимо было во что бы то ни стало и как можно скорее обновить состав профессоров университета. Эпоха учёбы на платках и профессоров-комиков приближалась к закату. Из всех университетов России один только Дерпский по части медицины стоял в то время на подобающей научной высоте. Поэтому Парут, бывший раньше профессором физики в Дерпском университете, и выбрал проект, чтобы окончивших курс из разных университетов отправляли именно в Дерпт на 2 года. После двух лет стажировки молодые люди посылались за границу, и по возвращении оттуда назначались профессорами. Всех кандидатов отправили за казённый счёт в Петербург, где они подверглись контрольному испытанию в Академии наук. Если же экзамен проваливался, то с Совета соответствующего университета взыскивали деньги, издержанные за отправление кандидатов в Петербург. В конце 1822 года последовало высочайшее повеление об учреждении при Дербском университете института из 20 природных россиян, предназначенных для замещения со временем профессорских кафедр в четырех русских университетах. Как только Московский университет получил предписание министра о выборе кандидата в профессорский институт, Мухин вновь вспомнил о Пирогове и предложил ему ехать в Дерпт. Пирогов тотчас согласился и выбрал свою специальность его хирургию. Столь быстрое решение обусловливалось тем, что его тяготило семейное положение. Ему совсем не хотелось по-прежнему оставаться на иждивении своих близких. Окончание же курса не сулило никакого обеспеченного положения из-за отсутствия связей и средств. Относительно же выбора специальности, то здесь особых альтернатив не представлялось, либо анатомия, либо хирургия. Пирогов писал: "А почему не самую анатомию? А вот пойди, узнай у самого себя, почему?" Наверняка не знаю, но мне сдаётся, что где-то издалека какой-то внутренний голос подсказал тот хирургию. Кроме анатомии есть ещё и жизнь, и выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом. И вновь мы сталкиваемся всё с той же дилемой всей жизни великого хирурга жизнь и смерть. В России с её колоссальной смертностью инова до врача и быть не могло. Но как мы увидим в дальнейшем, жизнь Пирогова будет служить через смерть. На его счету окажется несколько десятков тысяч вскрытий. Для составления лишь одного анатомического атласа хирург заморозит, а затем специально пило распилит как дерево 12 тысяч трупов. И это далеко не полный перечень подвигов великого естествоиспытателя. Даже такие столицы мира, как Берлин и Париж, будут для Перогова интересны прежде всего своими бойнями и мертвецкими. Учёный родился в определённую эпоху, когда очень модной была доктрина так называемого социального дарвинизма, когда научный позитивизм лишь укреплял свои позиции. Суть же позитивизма заключается в отборе и систематизации научных знаний. Учёным XIX века казалось, что истина вполне достижима, достаточно лишь приложить немного усилий, и полная картина мира или полная картина человеческих болезней предстанет пред всеми, как на ладони. Скорее всего, смерть Пирогов рассматривал как своеобразный вызов, брошенный самой природой лично ему. Понять строение человеческого тела, понять на принципиальном уровне устройство человеческого организма это всё равно что найти ответ на самый главный вопрос: что такое смерть и что такое жизнь. Учёный явно стремился к власти, но к власти не политической, а власти знания. Известно, что Пирогов в быту был необычайно диспотичным человеком. Он не терпел никаких возражений, запрещал своей первой жене Екатерине Дмитриевне Березиной читать романы, выезжать на балы и в театр, общаться с подругами. После её смерти он несколько раз пытался вновь жениться, причём сразу же предупреждал невест, что женится исключительно по расчёту. Когда же знаменитому вдовцу было уже за 40, то знакомые порекомендовали ему обратить внимание на страстно влюблённую в него 22-летнюю баронессу Александру Антоновну Бистром. Пирогов сделал предложение. Решили сыграть незаметную свадьбу в умение родителей невесты. Жених неожиданно попросил невесту подобрать к его приезду у вечных бедняков. Ему надо было кого-то непрерывно резать. Практическая хирургия, наверное, облегчала ему роль влюблённого. Пироговым ещё в раннюю пору жизни явно завладела страсть, которая была намного сильнее любви, так называемая воля к истине. Вообще, с женщинами у Пирогова всегда складывались довольно странные отношения. Из официальной биографии великого учёного нам известно, что именно он стал инициатором так называемого сестринского движения. Однако факты говорят, что инициатором выступила великая княгиня Елена Павловна. Это она объяснила хирургу во время Крымской войны все выгоды женской помощи раненым на полях сражений, причём предложила Пирогову самому избрать медицинский персонал. Известно также, что одним из самых важных аргументов был тот, что сёстры милосердия могут оказаться реальным воплощением совести. В их присутствии в традиционном патриархальном обществе русские чиновники не осмелятся красть в открытую. По поводу воровства на фронте сам Пирогов писал. «В то время, когда вся Россия щипала Корпию для Севастополя, Корпии эту и перевязывали англичан, а у нас была только солома. Вот чтобы чиновники не воровали, даже самого необходимого нужен был женский независимый глаз». Все знали, что медсёстры находятся под непосредственным покровительством самой великой княгини. К тому же Елена Павловна слегка и шантажировала известного медика. Пирогов буквально рвался на фронт. Ему нужна была богатая медицинская практика. Только за одну оборону Севастополя он провёл 5000 ампутаций конечностей, и это не считая других операций. Говорят, их число за Крымскую кампанию достигло десяти тысяч. Император не пускал по разным причинам своего искусного медика на театр военных действий. Великая княгиня обещала лично поговорить с Николаем Павловичем, если Пирогов согласится взять с собой женский персонал в количестве двадцати восьми человек. Сделка, как известно, состоялась. Потом, по факту, Пирогов признает прозорливость великой княгини относительно помощи женщин на фронте. Но в самом начале высокопоставленная особа явно встретила сопротивление со стороны знаменитого хирурга. Женщины не входили в его жизненный сценарий, где самую главную роль играла пресловутая воля к истине, которую надо было осуществить любой ценой. Пирогов признавался, что с юности его буквально захватило неотступное желание учиться и учиться. Перед этой страстью померкло даже чувство ответственности за судьбу трёх самых дорогих ему женщин: старушки-матери и двух сестёр, пожертвовавших всем ради карьеры Николая. Когда Пирогов был уже зачислен в число кандидатов профессорского института, то он объявил своим домашним торжественно и не без гордости, Еду путешествовать за казённый счёт. К радости юного кандидата опечаленные мать и сёстры не смогли оказать серьёзного противодействия. Оказавшись довольно быстро в богатом Дерпте, да ещё за казённый счёт, Пирогов вполне мог помогать своим близким, посылая им средства из-за границы. Ведь они откровенно нищенствовали в Москве. Но вот что пишет, вырвавшийся на просторы европейской науки сын и греча любимый брат, живущий явно по законам так называемого разумного эгоизма. Деньги я не мог посылать, собственно по совести мог бы и должен был бы высылать. Квартира и отопление были казённые, стол готовый, платье в Дарпте было недорогое и прочное. Но тут явилась на сцену борьба благодарности и сыновнего долга с любознанием и любовью к науке. Почти всё жалование я расходовал на покупки книг и опыты над животными, а книги, особенно французские, да ещё с атласами, стоили недёшево. Покупка и содержание собак и телят сильно били по карману. Но если по тогдашнему моему образу мысли я обязан был жертвовать всем для науки и знания, а потому мою старушку и сестёр без материальной помощи, то зато ничего не стоившим мне письмам были исполнены юношеского леризма. Известно, что одной из психологических составляющих западного научного мышления является индивидуализм, сформировавшийся во многом под влиянием протестантской этики. В этом невольном признании Пирогова мы как раз и видим проявление внутреннего противоречия между православным чувством долга перед старушкой-матерью и обычным для западного номочного сознания стремлением к успеху на выбранном поприще. В обстановке протестантского Дерпта это было вполне оправдано и ни у кого не вызывало возмущения. Родные должны довольствоваться сентиментальными письмами в духе слезливых признаний, навеянных немецким романтизмом. Сочетание грошовой сентиментальности и холодного расчета — вот они яркие черты, характерные для всей протестантской этики. Но чему же все-таки учился 18-летний лекарь у своих коллег в Дерпте? В этом по большей части немецком городе профессорские студенты нашли приготовленные для них заранее квартиры в довольно глухом месте, напротив дома профессора хирургии Мойера. Йоганн-Кристиан Мойер или как его по-русски звали Иван Филиппич Мойер, занимавший тогда кафедру хирургии в Дерпском университете, был, по мнению самого Пирогова, талантливым ленивцем. Воспитанник дерпского университета Мойер вскоре после окончания курсов в 1813 году отправился в Павию к знаменитому хирургу Антонио Скарпа. Продолжительные занятия у Скарпа и посещение госпиталей Милана и Вены сделали из Мойера основательно образованного хирурга. Однако ко времени прибытия в Дерпт Пирогова Моер уже значительно охладел к науке и более интересовался Орловским именем своей покойной жены, нежели хирургией. Семья Моера состояла из тёщи и семилетней дочери Кати. Тёща Моера Екатерина Афанасьевна Протасова, урождённая Бунина, сестра поэта Жуковского, заинтересованная, вероятно, молодостью и неопытностью Пирогова, взяла его под своё покровительство. В доме Моерова Пирогов познакомился с самим Жуковским. До этого Пирогов, никогда раньше не занимавшийся практической анатомией, не сделавший в Московском университете ни одного вскрытия, жадностью некромана накинулся на трупы. В первое же полугодие молодой адепт истинной науки взял у прожектера Вахтеля частный курс. Одному только Пирогову в Ахтыр причёл вкратце весь курс описательной анатомии на свежих трупах и спиртовых препаратах. Этот частный курс оказался необычайно полезным. Он заменил почти всё, что слушал юный врач в Московском университете. Вскоре занятия Пирогова получили вполне самостоятельный характер. Их главным предметом сделалась топографическая анатомия. Топографическая анатомия, иначе называемая хирургической или анатомией областей, рассматривает взаимное расположение органов в определённой ограниченной части тела. Это была наука в то время новая, разрабатывавшаяся преимущественно во Франции и в Англии. В России же и даже в Германии её почти не знали. Пирогов положил её в основу своих занятий по хирургии, в особенности оперативной. Результаты не заставили себя долго ждать. Медицинский факультет в Дарпте предложил на ме달 хирургическую тему о перевязке артерий. Пирогов принял вызов и начал резать собак, кошек и телят в бесчётном количестве. Результат 50 тысяч листов с рисунками с натуры, собственными препаратами. Всё вышло очень солидно и по-немецки добротно. Автор был удостоен золотой медали. о самой работе заговорили. Продолжая заниматься практической анатомией и хирургией, Перогов даже забросил лекции. Слушать ему было и трудно, от переутомления он постоянно зевал и скучно. Сказалась чисто русская увлечённость и широта. В своём подражании практической западной науке молодой хирург перещеголял даже самих немцев. Он просто не вылезал из мертвецкой Деньги, предназначавшиеся родным, расходовались исключительно на животных, которые тут же гибли под ножом экспериментатора или на книги. Погостить в Москву Пирогов все-таки съездил, но сделал это как-то чересчур экономно, по-немецки, не привезя родным ни гроша. Так, чтобы собрать деньги на поездку, будущий профессор устроил лотерею. Взяв свои часы или аду в переводе «гнедича», подаренную тещей Мойера, Это именно она познакомила докторанта с Жуковским. И ещё кое-какие ненужные ему книги до да старый самоварчик Пирогов разыграл все эти лоты и выручил сумму чуть более сотни рублей. Явное знакомство со знаменитым русским поэтом и подарок его родственнице ничего не значили для юного материалиста базаровского типа. Пришлось из соображений все той же экономии нанять подвернувшегося подводчика, который по ржиньком возвращался назад в Москву. Эта немецкая расчетливость чуть не стоила Пирогову жизни. Земляк вознится лишь по чистой случайности и не утопил докторанта в полыньях озера Пейпус. По возвращении своем из Москвы Пирогов принялся за докторскую диссертацию, взяв темой для своей работы перевязку брюшной аорты. На человеке эта операция была тогда произведена только один раз знаменитым английским хирургом Купером. И закончилась она, смертью больного. Пирогов хотел экспериментальным путём решить вопрос, а заодно сразиться с признанным авторитетом. 30 ноября 1832 года после защиты диссертации Пирогов был удостоен учёной степени доктора медицины. Ему исполнилось 22 года. Пирогову в защите докторской удалось осуществить 10 самостоятельных операций. Отчет, как говорится, начался. Теперь предстояла поездка за границу, а затем профессура в одном из русских университетов. Эти несколько месяцев, протекшие от защиты диссертации до поездки за границу, Пирогов позднее назовет самым счастливым временем в своей жизни. Семейство Мойеров, а с ним и молодой ученый, переедут жить в деревню в 12 верстах от города. К Мойерам приедут погостить какие-то две незнакомки, и Пирогов, на время покинув анатомический театр, неожиданно займется театром обыкновенным, живым, настоящим, и блестяще сыграет роль Митрофанушки в недросле Фанвизина. Что стало причиной столь резкой перемены? Почему этот пустяк будет назван великим хирургом с самым счастливым временем в его жизни? Уж не любовь ли всему причина? любовь к одной из незнакомок, внезапно посетивших знакомое семейство. Но эпизод этот так ничем и не кончился, и при слову те воля к истине вновь взяла верх в душе юного доктора медицины. Больше пирогов уже никогда не позволит себе рассеропиться.